Достатком, а там и перами, И мебелью стиля Жакоб, Иссушат, убьют темперамент, Гудевший, как ветвь, с жуком. Он сыплет искры зубьев, Когда, сгребя их в ком, Ты бесов самолюбья Терзаешь гребешком. В осанке твоей с кой стати? Любовь, а в губах у тебя насмешливая оставьте, вы хуже малых ребят. О, свежесть! О, капля смарагда в упившихся ливнем кистях! О, сонный начес беспорядка! О, дивный Божий пустяк! 1917 год